Шестое. Работа и призраки Впечатления первых дней, бурным потоком нахлынувшие на мое сознание, дали мне понятие о громадных размерах той работы, которая мне предстояла. Надо было прежде всего постигнуть этот мир, неизмеримо богатый и своеобразный в своей жизненной стройности. Надо было затем войти в него не в качестве интересного музейного экземпляра, а в качестве человека среди людей, работника среди работников. Только тогда могла быть выполнена моя миссия, только тогда я мог послужить началом действительной взаимной связи двух миров, между которыми я, социалист, находился на границе как бесконечно малый момент настоящего между прошлом и будущем. Когда я уезжал из лечебницы, Нетти сказал мне, не очень спешите. Мне оказалось, что он не прав. Надо было именно спешить, надо было пустить в ход все свои сида, всю свою энергию, потому что ответственность была страшно велика. Какую колоссальную пользу нашему старому, измученному человечеству, какое гигантское ускорение его развития, его расцвета должно было принести живое, энергичное влияние высшей культуры, могучей и гармоничной. И каждый момент замедления в моей работе мог отдалять это влияние. Нет, нет, ждать, отдыхать было некогда. И я очень много работал. Я знакомился с наукой, с техникой нового мира, я напряженно наблюдал его общественную жизнь, я изучал его литературу, да, тут было много трудного. Их научные методы ставили меня в тупик. Я механически усваивал их, убеждался на опыте, что применение их легко, просто и непогрешимо, а между тем я не понимал их, не понимал, почему они ведут к цели, Где их связь с живыми явлениями? В чем их сущность? Я был точно те старые математики XVII века, неподвижная мысль которых органически не могла усваивать живой динамики бесконечно малых величин. Общественные собрания марсиан поражали меня своим напряженно-деловым характером. Были ли они посвящены вопросам науки или вопросам организации работ или даже вопросам искусства, доклады и речи были страшно сжаты и кратки. Аргументация определенно и точна. Никто никогда не повторялся и не повторял других. Решения собраний, чаще всего единогласные, выполнялись со сказочной быстротой. Решало собрание ученых одной специальности, что надо организовать такое-то научное учреждение, собрание статистиков труда, что надо устроить такое-то предприятие, собрание жителей города, что надо украсить его таким-то зданием, немедленно. Появлялись новые цифры необходимого труда, публикуемые Центральным бюро. Приезжали по воздуху сотни и тысячи новых работников, и через несколько дней или недель все уже было сделано, а новые работники исчезали неизвестно куда. Все это производило на меня впечатление как будто своеобразной магии, странной магии, спокойной и холодной, без заклинаний и мистических украшений, но тем более загадочной в своем сверхчеловеческом могуществе. Литература нового времени, даже чисто художественная, не была также для меня ни отдыхом, ни успокоением. Ее образы были как будто не сложны и ясны, но как-то внутренне чужды для меня. Мне хотелось глубже в них проникнуть, сделать их близкими и понятными, но мои усилия приводили к совершенно неожиданному результату, образы становились призрачными и одевались туманным. Когда я шел в театр, то и здесь меня преследовало все то же чувство непонятного. Сюжеты были просты, игра превосходна, а жизнь оставалась далекой. Речи героев были так сдержанные и мягкие, поведение так спокойно и осторожно, их чувства подчеркивались так мало... Как будто они не хотели навязывать зрителю никаких настроений, как будто они были сплошные философы, да еще, как мне казалось, сильно идеализированные. Только исторические пьесы из далекого прошлого давали мне сколько-нибудь знакомые впечатления, а игра актеров там была настолько же энергична, и выражение личных чувств настолько же откровенные, как я привык видеть в наших театрах. Было одно обстоятельство, которое, несмотря на все, привлекало меня в театр нашего маленького городка с особенной силой. Это именно то, что в нем вовсе не было актеров. Пьесы, которые я там видел, либо передавались оптическим и акустическим передаточными аппаратами из далеких больших городов, либо даже, и это чаще всего, были воспроизведением игры, которая была давно, иногда так давно, что сами актеры уже умерли. Марсиане, зная способы моментального фотографирования в естественных цветах, применяли их даже для того, чтобы фотографировать жизнь в движении, как это делается для наших кинематографов. Но они не только соединяли кинематограф с фонографом, как это начинают делать у нас на Земле, пока еще весьма неудачно, но они пользовались идеей стереоскопа и превращали изображения кинематографа в рельефные. На экране давалось одновременно два изображения, две половинки стереограммы а перед каждым креслом зрительной залы был прикреплен соответствующий стереоскопический бинокль, который сливал два плоских изображения в одно, но всех трех измерений. Было странно видеть ясно и отчетливо живых людей, которые движутся, действуют, выражают свои мысли и чувства, и сознавать в то же время, что там нет ничего а есть матовая пластинка, и за нею фонограф и электрический фонарь с часовым механизмом. Это было почти мистически странно и порождало смутное сомнение во всей действительности. Все это, однако, не облегчало мне выполнение моей задачи понять чужой мир. Мне, конечно, нужна была помощь со стороны, но я все реже обращался к Менни за указаниями и объяснениями. Мне было неловко обнаруживать свои затруднения во всем их объеме. К тому же, внимание Менни в это время было страшно занято одним важным исследованием из области добывания минус-материи. Он работал неутомимо, часто не спал целые ночи, и мне не хотелось мешать ему и отвлекать его, а его увлечение работой было как будто живым примером, который невольно побуждал меня идти дальше в своих усилиях. Остальные, друзья, между тем, временно исчезли с моего горизонта. Нетти уехал за несколько тысяч километров руководить устройством и организацией новой гигантской больницы-лечебницы в другом полушарии планеты. Энно был занят как помощник Стерни в его обсерватории измерениями и вычислениями, необходимыми для новых экспедиций на Землю и Венеру, а также для экспедиции на Луну и Меркурий, с целью их лучше сфотографировать и привести образчики их минералов. С другими марсианами я близко не сходился, а ограничивался необходимыми расспросами и деловыми разговорами. Трудно и странно было сближаться с чужими мне и высшими, чем я, существами. С течением времени мне стало казаться, что работа моя идет в сущности недурно. Я все меньше нуждался в отдыхе и даже в сне. То, что я изучал, как-то механически легко и свободно стало укладываться в моей голове, и при этом ощущение было таково, словно голова, совершенно пуста, и в ней можно поместить еще очень-очень много. Правда, когда я пытался по старой привычке отчетливо формулировать для себя то, что узнавал, это мне большей частью не удавалось, но я находил, что это не важно что мне не хватает только выражений до да каких-нибудь частностей и мелочей, а общее понятие у меня имеется, и это главное. Никакого живого удовольствия мне эти занятия уже не доставляли. Ничто не вызывало во мне прежнего непосредственного интереса. «Что же, это вполне понятно», — думал я, — «после всего, что я видел и узнал, меня трудно чем-нибудь еще удивить. Дело не в том, чтобы это мне было приятно, а в том, чтобы овладеть всем, чем надо». Только одно было непонятно. Все труднее становилось сосредоточивать внимание на одном предмете. Мысли отвлекались то и дело то в одну, то в другую сторону. Яркие воспоминания, часто очень неожиданные и далекие, всплывали в сознании и заставляли забывать окружающее, отнимая драгоценные минуты. Я замечал это, спохватывался и с новой энергией принимался за работу, но проходило короткое время, и снова летучие образы прошлого или фантазии овладевали моим мозгом, и снова приходилось подавлять их резким усилием. «Все чаще?» Меня тревожило какое-то странное беспокойное чувство, точно было что-то важное и спешное, чего я не исполнил и о чем все забываю и стараюсь вспомнить. Вслед за этим чувством поднимался целая роль знакомых лиц, минувших событий и неудержимым потоком уносил меня все дальше назад, через юность и отрочество, к самому раннему детству, теряясь затем в каких-то смутных и неясных ощущениях. После этого моя рассеянность становилась особенно сильной и упорной. Подчиняясь внутреннему сопротивлению, которое не давало мне долго сосредоточиваться на чем-нибудь одном, я начинал все чаще и быстрее переходить от предмета к предмету и для этого нарочно собирал в своей комнате целые груды книг, раскрытых заранее на нужном месте, таблиц, карт, стенограмм, фонограмм и так далее. Таким путем я надеялся устранить потерю времени. Но рассеянность все незаметнее подкрадывалась ко мне, и я ловил себя на том, что уже долго смотрю в одну точку, ничего не понимая и ничего не делая. Зато когда я ложился в постели и смотрел сквозь стеклянную крышу на темное небо, тогда мысль начинала самовольно работать с удивительной живостью и энергией. Целые страницы цифр и формул всплывали перед моим внутренним зрением с такой ясностью, что я мог перечитывать их строчка за строчкой. Но эти образы скоро уходили, уступая место другим. И тогда мое сознание превращалось в какую-то панораму удивительно ярких и отчетливых картин, не имевших уже ничего общего с моими занятиями и заботами. Земные ландшафты, театральные сцены, картины детских сказок спокойно, точно в зеркале отражались в моей душе и исчезали, и сменялись, не вызывая никакого волнения, а только легкое чувство интереса или любопытства, не лишенная очень слабого, приятного оттенка. Эти отражения сначала проходили внутри моего сознания, не смешиваясь с окружающей обстановкой, потом они ее вытесняли, и я погружался в сон, полный живых и сложных сновидений, очень легко прерывающийся и не дававший мне главного, к чему я стремился, чувство отдыха. Шум в ушах уже довольно давно меня беспокоил. А теперь он становился все постояннее и сильнее, так что иногда мешал мне слушать фонограммы, а по ночам уносил остатки сна. Время от времени из него выделялись человеческие голоса, знакомые и незнакомые. Часто мне казалось, что меня окликают по имени. Часто казалось, что я слышу разговор слов которого из-за шума не могу разобрать. Я стал понимать, что уже не совсем здоров, тем более что рассеянность окончательно овладела мною, и я не мог даже читать больше нескольких строчек подряд. «Это, конечно, просто переутомление», — думал я. Мне надо только больше отдыхать, я, пожалуй, слишком много работал, но не надо, чтобы Мэнни заметил, что со мной происходит. Это слишком похоже на банкротство с первых же шагов моего дела. И когда Мэнни заходил ко мне в комнату, это бывало тогда, правда, нечасто, я притворялся, что усердно занимаюсь, а он замечал мне, что я работаю слишком много и рискую переутомиться. «Особенно сегодня у вас нездоровый вид», — говорил он. «Посмотрите в зеркало, как блестят ваши глаза и как вы бледны. Вам надо отдохнуть. Вы этим выиграете в дальнейшем». И я сам очень хотел бы этого, но мне не удавалось. Правда, я почти ничего не делал, но меня утомляло уже всякое, самое маленькое усилие, а бурный поток живых образов, воспоминаний и фантазий не прекращался во мне ни днем, ни ночью. Окружающее как-то бледнело и терялось за ними, и приобретало призрачный оттенок. Наконец, я должен был сдаться. Я видел, что вялость и апатия все сильнее овладевают моей ворей, и я все меньше могу бороться со своим состоянием. Раз утром, когда я встал с постели, у меня все сразу потемнело в глазах, но это быстро прошло, и я подошел к окну, чтобы посмотреть на деревья парка. Вдруг я почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Я обернулся. Передо мной стояла. Анна Николаевна. Лицо ее было бледно и грустно, взгляд полон упрека. Меня это огорчило, и я, совершенно не думая о странности ее появления, сделал шаг по направлению к ней и хотел сказать что-то, но она исчезла, как будто растаяла в воздухе. С этого момента началась оргия призраков. Многого я, конечно, не помню, и, кажется, сознание часто спутывалось у меня наяву, как во сне. Приходили и уходили, или просто появлялись и исчезали самые различные люди, с какими я встречался в своей жизни, и даже совершенно незнакомые мне, но между ними не было марсиан. Это были все земные люди, большей частью те, которых я давно не видел. Старые школьные товарищи, молодой брат, который умер еще в детстве. Как-то раз через окно я увидел на скамейке знакомого шпиона, который со злобной насмешкой смотрел на меня своими хищными бегающими глазами. Призраки разговаривали со мной. А ночью, когда было тихо, слуховые галлюцинации продолжались и усиливались. Превращались в целые связные, но нелепо бессодержательные разговоры, большую частью между неизвестными мне лицами. То пассажир торговался с извозчиком, то приказчик уговаривал покупателя взять у него материю, то шумела университетская аудитория, то субинспектор убеждал успокоиться, потому что сейчас придет, господин профессор. Зрительные галлюцинации были, по крайней мере, интересны, да и мешали мне гораздо меньше и реже. После появления Анны Николаевны я, разумеется, сказал все Менни. Он тотчас же уложил меня в постель, позвал ближайшего врача и телефонировал Нетти за шесть тысяч километров. Врач сказал, что он не решается что-нибудь предпринять, потому что недостаточно знает организацию земного человека, но что, во всяком случае, главное для меня — спокойствие и отдых, и тогда не опасно подождать несколько дней, пока приедет Нетти. Нетти явился на третий день, передав все свое дело другому. Увидав, в каком я состоянии, он с грустным упреком взглянул на Менни. Седьмое. Нетти. Несмотря на лечение такого врача, как Нетти, болезнь продолжалась еще несколько недель. Я лежал в постели, спокойной и апатичной, одинаково равнодушно наблюдая действительность и призраки. Даже постоянное присутствие Нетти доставляло мне лишь очень слабое, едва заметное удовольствие. Мне странно вспоминать о своем тогдашнем отношении к галлюцинациям, хотя десятки раз мне приходилось убеждаться в их нереальности, но каждый раз, как они появлялись, я как будто забывал все это. Даже если мое сознание не затемнялось и не спутывалось, я принимал их за действительные лица и вещи». Понимание их призрачности выступало только после их исчезновения или перед самым исчезновением. Главные усилия Нетти в его лечении были направлены на то, чтобы заставить меня спать и отдыхать. Никаких лекарств для этого, однако, он применять не решался, боясь, что все они могут оказаться ядами для земного организма несколько дней ему не удавалось усыпить меня его обычными способами галлюцинаторные образы врывались в процесс внушения и разрушали его действия наконец ему удалось это и когда я проснулся после двух трех часов сна он сказал теперь ваше выздоровление несомненно хотя болезнь еще довольно долго будет идти своим путем и она в самом деле шла своим путем. Галлюцинации становились реже, но они не были менее живыми и яркими, они даже стали несколько сложнее, иногда призрачные гости вступали в разговор со мною. Но из этих разговоров только один имел смысл и значение для меня. Это было в конце болезни. Проснувшись утром, я увидал около себя по обыкновению нетти а за его креслом... Стоял мой старший товарищ по революции, пожилой человек и очень злой насмешник, агитатор Ибрагим. Он как будто ожидал чего-то. Когда Нетти вышел в другую комнату приготовить ванну, Ибрагим грубо и решительно сказал мне, «Ты дурак! Чего ты зеваешь? Разве ты не видишь, кто твой доктор?» Я как-то мало удивился намеку, заключавшемуся в этих словах, а их циничный тон не возмутил меня, он был мне знаком и очень обычен для Ибрагима. Но я вспомнил железное пожатие маленькой руки Найти и не поверил Ибрагим. «Тем хуже для тебя», — сказал тот с презрительной усмешкой, и в ту же секунду исчез. В комнату вошел Нетти. При виде его я почувствовал странную неловкость. Он пристально посмотрел на меня. — Это хорошо, — сказал он. — Ваше выздоровление идет быстро. Весь день после этого он был как-то особенно молчалив и задумчив. На другой день, убедившись, что я чувствую себя хорошо и галлюцинации не повторяются, он уехал по своим делам до самой ночи, заменив себя другим врачом. После этого в течение целого ряда дней он являлся лишь по вечерам, чтобы усыпить меня на ночь. Тогда только мне стало ясно, насколько для меня важно и приятно его присутствие вместе с волнами здоровья которые как будто вливались в мой организм из всей окружающей природы стали все чаще приходить размышления о намеке ибрагима я колебался и всячески убеждал себя что это нелепость порожденная болезнью из за чего бы нетти и прочим друзьям обманывать меня относительно этого тем не менее смутное сомнение оставалось и оно мне было приятно. Иногда я допрашивал Нетти, какими делами он сейчас занят. Он объяснял мне, что идет ряд собраний, связанных с устройством новых экспедиций на другие планеты, и он там нужен как эксперт. Мэнни руководил этими собраниями, но ни Нетти, ни он не собирались скоро ехать, что меня очень радовало. «А вы сами...» «Не думаете ехать домой?» — спросил меня Нетти. И в его тоне я подметил беспокойство. «Но ведь я еще ничего не успел сделать?» — отвечал я. Лицо Нетти просияло. «Вы ошибаетесь. Вы сделали очень много. Даже и этим ответом», — сказал он. «Я чувствовал в этом намек на что-то такое, чего я не знаю. Но что касается меня, я...» «Не могу ли отправиться с вами на одно из ваших совещаний?» — спросил я. «Ни в коем случае», — решительно заявил Нетти. «Кроме безусловного отдыха, который вам нужен, вам надо еще целые месяцы избегать всего, что имеет тесную связь с началом вашей болезни». Я не спорил. Мне было так приятно отдыхать». А мой долг перед человечеством ушел куда-то далеко? Меня беспокоили только и все сильнее странные мысли о Нетти. Раз вечером я стоял у окна и смотрел на темневшую внизу таинственную красную зелень парка, и она казалась мне прекрасной, и не было в ней ничего чуждого моему сердцу. Раздался легкий стук в дверь, я сразу почувствовал, что это Нетти. Он вошел своей быстрой и легкой походкой и, улыбаясь, протянул мне руку старое земное приветствие, которое нравилось ему. Я радостно сжал его руку с такой энергией, что и его сильным пальцем пришлось плохо. «Ну, я вижу, моя роль врача окончена», — смеясь сказал он. «Тем не менее я должен еще вас пораспросить, чтобы твердо установить это». Он расспрашивал меня. Я бестолково отвечал ему в непонятном смущении и читал скрытый смех в глубине его больших-больших глаз. Наконец, я не выдержал. Объясните же мне, откуда у меня такое сильное влечение к вам? Почему я так необыкновенно рад вас видеть? Всего скорее я думаю от того, что я лечил вас, и вы бессознательно переносите на меня радость А может быть, может быть, еще одно — это, что я женщина. Молния блеснула перед моими глазами. И все потемнело вокруг, и сердце словно перестало биться. Через секунду я как безумный сжимал Нетти в своих объятиях и целовал ее руки, ее лицо, ее большие глубокие глаза, зеленовато-синие, как небо ее планет. Великодушно и просто Нетти уступала моим необузданным порывам, когда я очнулся от своего радостного безумия и вновь целовал ее руки с невольными слезами благодарности на глазах. То была, конечно, слабость от перенесенной болезни. Нетти сказала со своей милой улыбкой, — Да, мне казалось сейчас, что весь ваш юный мир я чувствую в своих объятиях. Его деспотизм, его эгоизм, его отчаянная жажда счастья — все было в ваших ласках. Ваша любовь сродни убийству, но я люблю вас, Ленни. Это было счастье.